Того сбегаю, арестую. Может, зря горох настоял на нашем отдыхе в деревне. Работали без спешки, в прежнем режиме. В лукошкине, как говорится, в шестены помогают, а здесь все равно никто не даст расслабиться. Вечно что-то хотят домогаются, лезут под руку Я говорю, мне арест самому, по-родственному произвести А все-таки вам солиднее будет. И самое главное, Алена ничего не пишет. Я надеюсь, что она хоть до места нормально добралась. Но понятно, что в нашем царстве уровень почтового сервиса оставляет желать лучшего. Это еще на 300 400 Ни конверты, ни маркищ не изобретены. С грамотами, указами и письмами носятся запыленные царские гонцы верхом при сабле. Справа смену лошадей в каждом крупном населенном пункте. О чем-то я. Ах, да. Э -э, скучаю. Сердце жмет. Надо бы все-таки было жениться. Плюнуть на государю волю и жениться. С проблемами как-нибудь разобрались по ходу, а тот... Томите, а что тебе? От моего грозного окрик он стушевался и отступил. Я покосился на ягу, та деликатно постучал пальчиком в себе полбу. Это намек? — Никитушка, ты вернулся к нам. — А? — И на парня зря голос не повышай. Он от тебя битый час ответу дожидается. Разрешение просит родную маменьку заарестовать. — Чего? — обомлел я. — Нет, у него всякие языки закиданы были. — Но такие... — Нормальное дело! — нервно протянул Митяй, явно считая себя незаслуженно обиженным. — Я и... Как лучше хочу, можно сказать, редкостное великодушие проявляю и верность долгу похвальную, а потом, ежели маменька наша под подозрением будет, так вот я сам задержание произведу, чтоб без сопротивления и этих, этих сесов Вот. И какие ж ты обвинения предъявишь? Душевно полюбопытствовал я, потому в более эмоциональном режиме его попуст прибил. Причем именно за дискредитацию самого понятия верность служебному долгу. «Ну, пущай, хоть скажет, где соль брала!» Почему-то продолжала заступаться за него бабка. «Зачем туда кладбищенской земля намешала? Почему сыну родному подсунула?» «Бабушка знает, что...» «Знаю!» Мрачно сдала позиции его. «Купила на базаре у заезжего купца в позапрошлом году». Ничего туда не сыпало. А сынули, родненький, самочинно цельную хоть себе в мешочек сыпанул и унес невесть куда. и гладкий, состава, преступления нету. Отмажется в пять минут даже без адвоката. Так? Именно. Стало быть. Стало быть, с арестом могу не спешить, покудова Да? На всякий случай переспросил наш младший сотрудник, и мы кивнули. А что-то да, делать-то будем. Может, я все ж того паука за печкой, чем наистить тяжелом для профилактики, а? Нет. Вот так всегда. Чуть ты что искренне предложишь, от тебя вечно по рукам. Умом-то я, конечно, понимал, что он опять над нами издевается. Но сделать ничего не мог. Во-первых, мы все в отпуске. А, во-вторых, это по-любому его мама. И когда в дело вмешиваются внутри семейные отношения, меняй всю следственную группу. Она у нас одна. На кого менять будем? нет нет, -нет я сюда отдыхать приехал, а не... Ух, но была же трезвая мысль поехать с Аленой к я дальний родственниц. И кто нас вообще уговорил перед свату деревню? Маменьку зря не беспокой, — чуть покосившись на меня, Ига взяла образды правления в свои руки, — Ни о чем крупную женщину пустыми подозрениями изводить. А вот от чего на селе таковая соль объявилась, а узнать бы следовало, вот и энти бы займись, касатик. По деревне поблуждай, с людями побеседуй, панику несей. конспирацию блюди на разумном уровне. Соображаешь? — А то нет, бабуленька, — радостно вскинул буйну голову наш герой, — все исполнил, как велено, а то как бы...